Глава 82. Конюшня. Елена Валентайн в окружении четырех демонов. Да и пусть бы с ним. И сдохнет, и сдохнет. Но у него есть информация, которую необходимо получить в интересах Эдвуда. Да и ваших тоже. Мы пробовали, нам с ним разговаривать бесполезно. Рыжий демон похрустел суставами так, что Елене стало не по себе. Нет, у нее не осталось теплых чувств к Барту. Тот контакт, который они кое-как наладили во время помолвки, разбился на том злополучном балу. Потом он скорее пугал ее, а в плену у Пресветлого вообще попытался сожрать. Это если не брать в расчет, что из-за него энто ничуть не отправился на тот свет. Однако желала ли она Барту смерти? Вряд ли. И разобраться, что произошло на самом деле, совершенно необходимо. Пойдемте, господа. Буду рада принести пользу хоть где-то». Она двинулась за Гербертом. почему-то не покидало ощущение, что ли, Легас и дворецкий на ее стороне. А только и ждет момента, когда она совершит какую-нибудь глупость и запятнает себя в глазах его народа. Кстати, Вирджиния смотрела на нее очень похоже. Через сад они подошли к полуразобранному зданию. Еле не показалось, что раньше здесь держали лошадей. Металлические столбики покосились, сетка местами порвалась. Сюда едва доходил свет от фонарей. Поэтому магическое заграждение с его тусклым голубым свечением было особенно заметным. «Мы собирались здесь все снести, расчистить и сделать гимнастическую площадку на воздухе для молодого лорда», словно оправдываясь, пояснил Герберт, «и пригодилось место, чтобы спрятать гадючника». В одном из загонов, таком же открытом, как и остальные, Елена разглядела человеческую фигуру. Она посмотрела туда, потому что закуток, тем не менее, тщательно охранялся. Здесь стояли магические решетки более яркие, чем по периметру, и грозно рычали два призрачных зубастых добермана. Скорее всего, если они вцепятся. то от настоящих отличаться не будут. Лев щелчком пальцев заставил псов исчезнуть. Существо, упавшее ничком на груду соломы, подняло голову. Она оказалась непропорционально большой по отношению к телу. В остальном Елена тут же вспомнила эту широкую пасть, круглые, горящие желтым глаза, провалившийся нос. Сердце больно кольнуло. Пару недель назад, столкнувшись взглядом с Бартом Экерсли, любая леди смущенно отводила глаза. Ведь разглядывать симпатичных джентльменов — дурной тон. Едва живой демон непостижимо быстро оказался у решетки и принялся тянуть через нее руки, несмотря на то, что его нездоровая серая кожа сразу чернела от получаемых ожогов. Елена, душа моя, ты пришла! Я отчаялся и приготовился умереть с твоим именем на устах. Лев выргался настолько грязно, что девушка пообещала себе не запомнить ни слова. Уберите решетки, он едва жив! Инстинктивно она обратилась к Бельфагору. Приказы в этой компании отдавал именно он. И еще чего? — покачал головой ее неудачливый обольститель. — Он жаждет утянуть вас за собой или хотя бы присосаться. Вам что, плохо видно? — Хотя бы сделайте так, чтобы его перестало жечь. Как я с ним буду разговаривать? У него кожа горит. — Вы собрались замуж за лекаря, леди. Пора привыкать к виду обезображенной плоти. Или вы хотите, чтобы Марбас тоже переключился на птичек? Елена проигнорировала его извительные замечания. Тем более, что добивающие барта разряды демон все же убрал. Она сделала шаг вперед и остановилась примерно в метре, чтобы бывший жених не мог до нее дотянуться, даже в броске. «Я бы хотела помочь тебе, Барт. Попробуй облегчить твои страдания, но ты должен говорить только правду и не пытаться напасть, иначе я просто уйду». Несчастный взирал на нее так, как человек, блуждавший в пустыне без запасов питья, смотрит на фляжку с водой. Ловил каждое слово. Елена понадеялась, что он все же понимал их смысл. После некоторого усилия Барт выдавил из себя вполне разумный ответ. «Чтобы нападать, нужна энергия. А этот рыжий избил меня и бросил умирать. Без воды, без надежды». Экерсли, которого она запомнила, был простоват и не умел играть на чувствах других. Елена спросила себя, что же из того, что она о нем знала, являлась правдой, а что искусно наведённой иллюзией. Лев снова витиевато выругался. «Вот же змея. С момента твоего подлого нападения прошло не более шести часов. Да будет тело твоё коптиться в адском пламени вечно и никогда не сгорит». Девушка поймала себя на том, что после случившегося потеряла счет времени. «У меня тоже много вопросов, Барт. Что в наших отношениях было настоящим? Ты притворялся и умело внушал мне все, что заблагорассудится, но и это не важно. Пора разобраться, кто заказал опозорить мою семью и кто похитил прямо отсюда. Нужна ли ему я или конечной мишенью стал граф?» Елена не уловила, однако сопровождающие ее демоны насторожились. В голосе девушки зазвучали металлические нотки. Эккерсли же принял спокойный и расслабленный вид, свесил голову между прутьев и продолжал наблюдать за ней одной. «Конечно, я расскажу все по порядку, все, что помню. Ты очень плохо поддаешься воздействию, любовь моя. Считываешь только одну мысль, и то ее приходится повторять по сто раз. И это не работает до тех пор, пока не совпадает с какими-то твоими установками. Как тогда в библиотеке?» Елена покраснела и взмолилась про себя, чтобы он не продолжал далее. иначе подробности ее феерического первого секса узнают еще три демона. Эккерсли на её счастье отвлекся. В дальнем углу зашуршала мышь. Он развернулся туда, всего один выброс длинного языка, и Виконт уже смачно похрустывал. Из пасти торчал мышиный хвостик. Девушке поплохело. Она схватилась за локоть того, кто стоял рядом. Лев неодобрительно поглядел на нее, но руку не убрал. «Вам лучше так не делать, леди. Я до сих пор плохо контролирую себя рядом с вами». Рядом тут же вырос Герберт, который до этого старался держаться ближе к клетке Экерсли. «Это всё невоздержанность», — сердито обронил он. «Жизни демона должно быть место лишь для одной женщины. Вот, выпейте, леди Валентайн». Елена с благодарностью приняла фляжку с водой, стараясь не переходить на личности и не додумывать, что за даму имел в виду Герберт, применяя эту фразу к себе самому.